Глава двенадцатая. А комнаты, куда меня пригласили, больше смахивала на какое-то подсобное помещение, типа ванной комнаты или, судя по столам и рукомойнику с плитой, на кухню, в раковине тазик, наполненный немного водой. А в ней покоится большой булыжник, причем правильной формы параллелепипета, со сбитыми с двух сторон углами. Понятно. Про это говорил старикан, когда объяснял за осколки и откуда они взялись. «Вот и артефакт обещанный», — улыбается дядя Тимофей. всё просто. Кладешь окровавленную ладонь на него, прижимаешь сверху второй, и если есть хоть немного своей личной магии, пропускаешь ее через артефакт. Отголосок вернется от него в тебя уже с умением». Все зависит от силы твоих магических умений. «Я ведь не инициированный», — говорю я. «И что? Артефактами ведь пользуешься?» — задает он вопрос. Киваю. «Вот», — улыбается он, — «просто поднапрягись и выдави из себя хотя бы каплю своей маны и магической силы. Это лучше будет, чем просто на кровь свою надеяться. Все понял? А кровь откуда возьмется?» Реально туплю я. Вот ножик возьми. Чикни по правой ладони, кровь и пойдет. У меня артефакт есть лечебный, хоть и слабенький. Но эту царапину без следа свести его сил хватит. Но и спешить с исцелением не будем. Нам еще твой накопитель внучке передавать, напоминает торговец. А теперь за дело. Времени у нас в обрез прозваный обед к дворянину не забываем ты на него приглашено опаздывать на туда это прямое оскорбление аристократу нанести не стоит оно того как то все обыденно что ли произошло больше волновался я поцарапал как мне сказали ладонь правой руки ее вниз на камень положил левой рукой прижал сверху ну и даваул от себя магией на всю катушку что есть было сил Запульнул. Вода вокруг камня вскипела. Однако. Чешет репу, стоя рядом со мной дядя Тимофей. Неинициированный, говоришь? Машу головой. Говорить что-то резко трудно стало. Переборщил, видно, с маной, с непривычки. Боюсь подумать, что ты будешь выдавать, когда инициацию пройдешь. А ты ее пройдешь, говорит торговец. Молодец. А теперь давай к другой раковине подходи. Нил, с парня кулон снимай. У него кровь обильно слишком капает. Котик, тарелку вон свободную. Нераненой рукой под правую ладонь подставь. А то пока идти будешь до другой раковины, ты мне тут своей кровью весь пол закапаешь. Так, отлично, Ксюша, иди сюда». «Вот полюбуйся, что мальчик тебе за твою красоту решил подарить. Прелесть, правда?» «Откуда только взялась у него эта прелесть?» — говорит кажущаяся недовольная девчушка. «Хотя глаза ее по полной выдают, радости в них и предвкушения огромное море. Во многих знаниях много печали, особенно знания, которые тебе совсем не должны касаться». «Умерь своё любопытство!» Типа ругает свою внучку дядя Тимофей. Про Варвару пословицу напомнить? «Не надо, дедушка!» Кривит милый маленький носик девушка. «Ты слишком часто мне её повторяешь!» «Да потому что хочу предостеречь тебя от опасностей в будущем!» Отчитывает её строгий, как оказалось, дедушка Тим. в «Варваре только нос оторвали!» А тебе могут нос вместе с головой разом отчекрыжить за твое неуемное любопытство. А теперь все, собралась. Готова ты принять дар от чистого сердца и чистых помыслов». «А они у него точно чистые?» «Не унимается эта красивая заноза». «Еще слово и ритуал я прекращу», — сердиться начинает дядя Тимофей. «Поняла, молчу. Была бы дура, не поняла». Пытается юморить девушка Ксения. «Тебя не переделать!» Отмахивается от нее любимый дедушка девушки. И уже мне говорит. «Кот, ты правда не жалеешь о передаче своего материального дара?» «Нет, конечно», — отвечаю я. «Считаю наш обмен взаимовыгодным». «Да и не успел я привыкнуть к накопителю. Он у меня самого только первый день находится». «И это хорошо», — Потирает руки довольный торговец. «А теперь Ксюша правую ладонь поцарапай, чтобы кровь пошла. Ладонь вниз и внутренней поцарапанной частью вверх обрати. Эфиоп, кулон ей в ладонь положи. Ты, Ксюша, вторую ладонь под раненую приложишь, чтобы придерживать можно было». Инструктирует он внучку, как и что делать надо правильно. «Так, хорошо». Теперь ты, кот, ладонь сочащуюся кровью переворачивай вниз и накрой ею сверху накопитель, который лежит в ладошке Ксении. И как можно сильнее ее сожми. А ты, девочка, терпи. Сейчас немного всем больно будет. Не так уж, чтобы и очень. Но, котяра, аккуратно магией давани. Но не так сильно, как ты с артефактом поступил. А сам уже своими ладонями и сверху, и снизу обхватил наши сцеплённые руки. «Давай!» — командует он. «И я дал!» И он, похоже, тоже, причем еще что-то нашептывал. Меня пробило словно током. Мама рассказывала об этом. Говорила, что удар молнии — это и есть удар статическим электричеством. Мехом стены натирали и прикасались друг к другу. В темноте особо прикольно было видеть, как маленькие молнии от нас тянулись друг к другу. Вот только сейчас тряхануло очень сильно так, что даже сознание вырубило у меня. Пришёл в себя уже лежа на диванчике, в гостиной. Увидев, что я озираюсь почти сознательно по сторонам, ко мне обратился Нил. Старика рядом, да и в самой комнате не оказалось». «Мой новый знакомый понял, что я ищу». «Ксюшу наверх понес. Сильно ей досталось от тебя. Зато привязка оказалась, что надо», — говорит он. «У нее ожог огромный был на ладони. Сейчас заживляет ей его и ранку, кровоточащую с помощью своего лечебного аппарата. Тебе пока что просто тряпкой ладонь перевязали. Ты не первый был в списке на спасение». «Дама пострадала намного сильнее тебя. Тоже, кстати, сознание потеряла. Там сейчас ее не только Тим, но и его супруга обхаживает». «Меня оставили тут, за тобой приглядывать». «Я же во все глаза смотрю на Нила, на его одежду и пояс. Однако, про это ли говорил дядя Тимофей? Все, что надето на этого боевика, включая его оружие...» «Все исписано какими-то замысловатыми знаками». Перевожу взгляд на себя. «Ой!» Едва вслух не высказал свое изумление. «Вся моя одежда и сапожки также исписаны непонятными письменами». «Про это говорил старик?» «А как воздействовать на все это великолепие?» «Стоп!» «Ну не тут же!» Вовремя остановился. Еще и глаза прикрыл, чтобы не понял Нил по ним, что у меня от всего увиденного в душе творится. Не думаю, что будет хорошей идеей сознаться прямо сейчас, что передача умения прошла, причем, судя по всему, в полном объеме. И первая его часть, и вторая, и даже еще что-то сверху мне, красавчику, перепало. полиция перед Тимом я уж точно не буду. У него скрытый интерес ко мне. В плане как раз применения этого умения. А это значит, сильно меня привязать к себе попробует. вплоть до вынуждения принять холопство. А оно мне надо? Он умудренный жизнью бандит. Ведь говорил Нил, что Тим страшный человек с тяжелой судьбой. Такой ни перед чем не остановится. Не на расстоянии от таких людей держаться надо. Общаться, сотрудничать. Но вот должным быть я ему очень бы не хотел. А потому решено, если сам не поймет, что умения, переданные мне, улеглись во мне нормально, то сам признаваться я в этом не буду. А пока полежим еще немного, отдышимся и мысли в порядок приведем. Всё же отличный обмен я провел. Еще бы вторую часть умения проверить, вообще бы хорошо было». Уже планы начинаю строить, как озолочусь с помощью этого умения. Но без помощи дедушки Тима что-то от него меня внутри потряхивает. Опасный он, дядька. А вот, кстати, и он. Что, наш котяра, очнулся? Радостно скалясь, хищной улыбкой, спрашивает он Нила. Ага, сам я и ответил. Хотя вопрос явно предназначался Эфиопу. «О, молодец!» Довольно потирает он своими руками. Накопитель пришелся девочке. Правда, без нюансов не обошлось. В виде ожога. Ну и обморока с последствиями. Но девочки там уже без меня сами разберутся. У нас как? Но я сел уже на диване и на вопрос просто пожимаю плечами. «Ничего не чувствуешь?» Уточняет он. Опять же, тот же ответ, но уже со всхлипываниями. «Ладно, морщится дядя Тим. Пошли ко мне на склад интересных вещей. С меня порядок. Все же накопитель очень мощным оказался. Очень!» «И цены немалый», — вставил свое слово Нил. «Тим на него так зыркнет, мне даже страшно стало». «Уговорил». «С меня подарок, но что сам выберешь, пользуясь умением?» Хмык со стороны его другана. «Хорошо, Нил, хорошо. На совесть мою давишь. Два, два подарка». Уговорил красноречивый. «Чего бы ты хотел, кот?» Пожимаю плечами. «Оружие приличное, прикидываю я. Ну, есть там кое-что». Кивает каким-то своим мыслям торговец. «Пошли, глянем». Но выбираешь сам. Спускаемся в подвал. Тут, оказывается, у торговца его главное хранилище непростых вещей и находится. «Проходи», — говорит он. «У тебя есть полчаса. Потом вам возвращаться надо, чтобы на обед не опоздать. Выбирай, на что у тебя глаз ляжет». А глаз мой тут же зацепил среди всего этого хлама пару интересного оружия. Рапира. Она же по-другому называется шпага. И кинжал к ней. И даже через ножны чувствую я, что непростые это железки. Усовершенствованные. Точно. А это что? Спрашиваю я, указывая пальцем на эту пару. Блин, не убрал, забыл. Прости, котяра, но это не продается. Это мне подарок от любимой женщины. Погибшей любимой женщины. Тяжко вздыхает Тим. Выбирай что-то другое. Смелее. К тому же это весьма специфическое оружие. Оружие дворян и аристократов. Любой, кто из них тебя увидит с этим оружием, тут же вызовет на дуэли и убьет. Обязательно убьет. Им вначале, прежде чем носить и пользоваться, надо научиться применять по назначению. На уровне желательно хотя бы мастера, а лучше гранд -мастера. И для пустоши, и ее порождений оно совершенно бесполезно. Хорошо им людей убивать, даже в кольчугу и панцирь закованных. А вот против ввертких тварей леса и нашей пустоши абсолютно бесполезная вещь. Так-то. Кстати, о пустоши, говорю я. Шкуры с кролей примите на реализацию. о делает стойку Нил. Много? тут же задает вопросы Тим. Сталкер говорил, что прилично, говорю я. «Не познакомишь», — тут же уточняет Тим. «Он не любит в деревне у нас появляться. Честно, вру я. У него с лицом непорядок. Шугаются его все, кто видит. Ну и до драк за этого доходит. А он драться не любит. Больше по части убивать привык». «Знакомо», — кивает резко успокоившийся Нил. «Ты сколько с этого имеешь? Десятая часть моя. Придумываю я на ходу». Годится. Кивает Тим. Но я его перебил. Десятая часть с того, что он от вас получит, и десятая часть с вас, за сколько вы у него купите. Наглею я. Наглец. Почему-то улыбается очень довольный торговец. Обсудим. Приноси, чтобы был объект обсуждения. Сейчас же это пустой разговор. Тема обсуждения не раскрыта. Не теряй времени. Выбирай. Походил, потрогал вещи подряд, выхватывал из куч наваленного тряпья всякую ерунду. Вот только что-то по-настоящему стоящее, на мой неискушенный взгляд, мне не попадалось. Всхлипнул, стал думать, как мне накопитель мой жалко. Ну и на полном серьезе расплакался, как совсем маленький мальчик, а не взрослый, четырнадцатилетний пацан. «Не получается у меня!» — реву я. Не вижу ничего особенного во всем этом э э Нил с вопросом поглядывает на друга, тот озадачен. «Да уж, не повезло», — бормочет он себе под нос. В «Ничего, три подарка даю за накопитель. Уж очень он дорогой получается. В обмене тем более ни на что. Чего бы хотел получить, из вещей или из снаряги с оружием? Что-нибудь от эльфов или гномов? Продолжаю наглеть я». Губанидора хмыкает удивленный Нил. «Тогда одна вещь, но стоящая!» — принимает решение торговец. «Из их оружия и снаряги у меня ничего нет. Артефакты тебе не дам. Есть плащ! Как раз на тебя. Зимой греет, летом холодит. Не так уж и сильно, если ты не можешь влиять на это изделие своей магией». Но лучше, чем любое другое изделие, даже сделанное местными из мехов. В этом плане с ушастыми никто не сравнится. И почти новый. Нести? Киваю радостно, но плакать и успокоиться не в силах. Так и вышли из подвала два о чем-то шепчущихся между собой старинных приятеля. И я следом за ними, что слезы и соплен на кулак наматываю. И надо же было такому случиться. Навстречу Ксения со второго этажа дома по лестнице спускается. И тут я в таком непрезентабельном виде. Морщится брезгливость у нее на лице при взгляде на меня. Понимаю ее. Жалким я сейчас выгляжу. Ну и хорошо. Меньше подозрений ко мне будет. Иду весь такой заплаканный. К груди прижимаю комок, во что превратился в моих руках дорогущий плащ. От перворожденных, как тут себя ушастые называют. В общем, еще тот видок. Ксения что-то дедушке сказала и обратно на второй этаж по лестнице ушла. Я же запихиваю свое новое приобретение в свой мешок. Видит все это дело дядя Тимофей и, не выдержав всего этого действа, говорит. «Постой, сейчас тебе еще один подарок сделаю, и тоже от эльфов». Попорченный немного подарок выйдет, зато вместительный, несмотря на свой малый размер. Заплечный мешок лесных рейнджеров. Малый пространственный мешок, если по-ихнему. На вид совсем маленький, а впихнуть вовнутрь можно целый полноценный мешок в 70 кило, полной пшеницы. Это по объему и по весу. Так-то он должен этот мешок и вес снижать. Да функция эта уже затерлась, потому и получилось его у старателей выклинчить. Еле выкупил. Жди, я сейчас. Нил мне подмигивает. И уже не так обидно, говорит он. Ладно, не хнычь, может еще чего у вассарманов обломится. Не зря же тебя пригласили на обед, сейчас быстро собираемся, прощаемся и на выход. Нам никак нельзя опаздывать. Не опоздали. Дядя Тим принес неплохой такой рюкзачок. И правда, в него все вместилось, еще и место осталось. Отличное приобретение. Он напомнил мне о том, что ждет шкуры кролей. Мои же запасы, которые я планировал распродать тут в селе, он взял под реализацию. Сказал, нужно вначале изучить запросы рынка. Вот этим он в ближайшее время и займется. Я в любом случае в поездку до города без денег не уеду. Спонсирует он меня, если что, под поставку мной добытых товаров. Так распрощались сердечно и довольные друг другом расстались. Я в сопровождении Нила в сторону дома Ариста направился. Тим же, как он заверил, сейчас до алхимиков двинет. Интересно ему, сколько может на самом деле стоить мои присыпки. Кстати, Приправу он у меня почти всю забрал. Сказал, что продавать ее не намерен. Приценится и в следующую нашу встречу озвучит цену, за которую он у меня ее согласится покупать. «Надеюсь, в следующее посещение села я хорошо расторгуюсь», — говорю я Нилу. «Приправа — огонь. Под нее все, что угодно съесть можно», — смеется тот. «Теперь маленький совет. При Петре Лазаревича...» Это хозяин дома, куда мы с тобой возвращаемся. Просто молчи, чтобы не спрашивали. Просто молчи или отвечай односложно: не знаю, не видел, не понимаю, хочу. Всё. Разрешается пару раз сказать, а это можно и все. Просто помни, мы пришли, тебя проводят. Вон уже служанка все глаза промозолила. Так тебя ждала. «Видно, сказали, без тебя не возвращаться, а мы все же впритык пришли. Беги, умойся и удачи. Помни, что я тебе говорил». Меня и правда тут же у самых дверей перехватила учтивая, приветливая молодая девчина. «Мне бы умыться и свой мешок куда-нибудь пристроить», — говорю я. «В гостиной положите на диван. Никто его не тронет, не беспокойтесь. Там же туалет есть». «Сходите, проветритесь и заодно умойтесь и руки вымойте. Жду вас тут. И времени у вас максимум минут десять. Поторопитесь. Строго у них тут. Я по-быстрому все свои дела сделал, пристроил подаренный рюкзак, немного пригладил руками свой неказистый вид. Стыдно немного, конечно, но и понимаю теперь, что все поправимо. Я пока шел сюда, дыру в сапоге зарастил». Радости полные штаны. Прошу сюда, Константин, вас все уже ждут.